В весьма благосклонном, ровном и мирном настроении я позвонил у занесённых снегом дверей. Мне открыла снова Визи, но, открыв тотчас же, ушла в комнаты. Я разыскал её у камина в маленьком мягком кресле с книгой в руках и сел рядом. Я очень хорошо знал, что я не тресв и взъерошен, однако совсем не хотел скрывать этого. Визи внимательно без улыбки смотрела на меня, сказала тихо: «Сегодня заходил доктор и очень тепло справлялся о тебе. Он хочет бывать у нас, он просил разрешить ему это. Как ты думаешь? Тебе кажется скучно, а такой собеседник как доктор незаменим?» «Доктора – ученые люди», – пробормотал я. «А мне, Визе, очень надоели сложные разговоры. Превыспренные. Аналитические. Ну их в самом деле. Я человек простой и добродушный. Чего там рассуждать? Живется и живи себе на здоровье». Визе не отвечала. «Я не отвечала». Она задумчиво смотрела на раскалённые угли и встрепенившись ласково улыбнулась мне. Я не скрою, меня несколько пугает резкая перемена в тебе после болезни. В вот год глупости, сказал я. Ты говоришь самое неподходящее глупости, изменился. Да, очень вероятно. Боже мой, неужели ты Визе завидуешь мне? Галь, что ты, испуганно воскликнула Визи. Зачем это? Нет, продолжал я, усматривая в словах Визи завистливую и ревнивую придирчивость. Когда человек чувствует себя хорошо другим, это всегда мешает? Да пусть бы все так изменились, как я. Хоть и смутно, но понимаю же я, наконец, каким я был до болезни, до этой замечательной раны, нанесенной гуктасом. Все меня волновало, тревожило, заставляло гореть, спешить, писать тысячи статей, страдая и проклиная. Что за ужасное время? Фу! Каким можно быть дураком? Все очень просто, Визе, не на чем тут раздумывать. «Объясни», — спокойно сказала Визе. «Может быть, я тоже пойму?» Что просто и в чём? Да всё, всё, что видишь, такое и есть. Помолчав, я с некоторым трудом подыскал пример, по-моему, убедительный. Вот ты визи, сидишь передо мной и смотришь на меня, а я смотрю на тебя. Она закрыла лицо руками, видимо, обдумывая мои слова. С торжеством с безжалостной самоуверенностью я ждал возражений, но Визи, открыв лицо, вдруг спросила: "Что думаешь ты об этом месте, Галь? Это твой любимец, конфор?" Слушай, слушай. День проходит в горьких заботах о хлебе, ночь в прекрасных золотых сновидениях. Зато днём ярко горит солнце, а ночью, проснувшись, я побеждён тямой и ужасом тишины. Блажен тот, кто думает только о солнце и сновидениях. Очень плохо, решительно сказал я. Каждому разрешается помнить всё что угодно. Автор положительно невежлив к читателю, а во-вторых, я несколько пьян и хочу спать. Прощай, Визи, спокойной ночи. Спокойной ночи, милый, рассеянно сказала она. Завтра ты будешь работать? Буду, нерешительно сказал я, хотя знаешь, о чём писать. Ведь всё избито. Спокойной ночи. Спокойной ночи, медленно повторила Визи. Уходя, я обернулся на особый оттенок голоса и поймал выражение нескрываемого тоскливого страха в её возбуждённом лице. Мы встретились взглядами. Визи поторопилась улыбнуться, как всегда нежно кивнув. Я ушел в спальню, разделся и лег стесненной душой, но с задней лукавой мыслью о том, что Визи из простого упрямства не хочет понять меня. Так повторилось раз, два, три, десять. Причинами внезапной тоски служили, как я заметил, такие разнообразные обстоятельства, настолько иной раз противоречащие самому понятию «тоска», что я не мог избежать их. Чаще всего это была музыка, безразлична какая и где услышенная, торжественная или бравурная, весёлая или грустная безразлично. В дни, предназначенные тоске, один отдельный аккорд сжимал и волновал душу скорбью, а не вспоминаемым о некоем другом времени. Так я объясняю это теперь, но тогда, изумляясь тягостному своему состоянию, я минуя всякие объяснения, спешил к вину и разгулу, истребителю меланхолии, возвращая часами ночного возбуждения прежнюю безмятежность. Я стал определённо и нескрываемо равнодушен к Визе. Её всё более редкие попытки вернуть прежние отношения оканчивались ничем. Я стал бессознательно говорить с ней как посторонний, чужой, нетерпеливый, но вежливый человек. Холодом взаимного напряжения полны были наши разговоры и встречи. Именно встречи, так как я не бывал дома по два и по три дня, на чую случайных знакомых, которых развелось изобилье. то были конюхи, фонарщики, газетчики, прачки, кузнецы, воры, солдаты, лавочники. Казалось, все профессии участвовали в моих скитаниях по хираму в дни описанного выше безысходного тоскливого состояния. Мне нравится разговор этих людей, простой, грубо-толковый, лишенный двусмысленности и надрыва. Он предлагал вниманию факты в безусловном, так сказать, арифметическом их значении – 1 2 4 11 случилось столько-то случаев таких-то, так и должно быть. Я радостно перевёл бы нить своего разговора в описание поступков моих, но поступков, характернее и значительнее приведённых выше не было и не могло быть. Удивительное чувство порядка и законченности всего стало за исключением дней тоски, нормальным для меня состоянием, отрицающим в силу этого всякий позыв к деятельности.